Но ведь второй конец цепочки там. Если не накрыть всю эту шайку, они найдут другого поставщика. Только и всего. Это, брат, дело латвийских властей. А уж станут они этим заниматься или нет, вопрос. Вольфрам-то не их. Да, не их, это верно. Иларион встал и зачем-то полез в кабину. Некоторое время он копался там, что-то невнятно бормоча и брякая железом. Мещеряков терпеливо ждал, прислонившись спиной к теплой решетке радиатора. Он сидел точно посередине бампера, и фирменный мерседесовский значок обрамлял его голову, как нимб. Наконец Забродов закончил копошиться в кабине и вернулся. Он сел рядом с полковником, перебирая и разглаживая на коленях какие-то бумаги. «Руки, говоришь, коротки!» Не отрывая взгляда от бумаг, полувопросительно сказал он. «Коротки!» согласился Мещеряков. «А что это у тебя там?» «Путевой лист», — сказал Иларион. «Накладная. Даже паспорт с визой. Сто лет не был на Рижском взморье». «А шалел, что ли? Ну-ка дай-ка посмотреть». Мещеряков взял у Илариона бумаги и бегло просмотрел их одну за другой. «Так ведь они же фальшивые, как трехдолларовая купюра. Ты что, вот с этим собираешься пересечь Латвию?» «Ай, липовые документы не беда», – легкомысленно сказал иларион «Главное, чтобы купюры были подлинные». И он развернул перед носом у Мещерякова веер стодолларовых бумажек. «Это еще что?» – спросил тот. «Как что? Впервые вижу полковника, который не узнает доллары», – восхитился иларион «Надо написать об этом в какой-нибудь научный журнал». Тебя немедленно заберут в исследовательскую лабораторию». но понёс, понёс», – со вздохом сказал Мещеряков. «Это друг Андрюша», – пояснил Иларион. «Хлеб беззаконие и вино хищения. Я тут, знаешь ли, даром времени не терял и сколотил кое-какой капиталец. Рижское взморье всегда было довольно дорогим курортом. А уж теперь-то и подавно». «И что?» «Большой у тебя капиталец», – поинтересовался Мещеряков. «Да уж, честной службой такого не заработаешь», – уверил его Илларион. «Черт возьми, человек с моей подготовкой, оказывается, за год может стать миллионером. Меня просто в дрожь бросает, как подумаю, сколько времени я потерял». «И от чего же ты дрожишь?» – иронически спросил Мещеряков, как всегда не понимая, шутит Илларион или говорит серьезно. «Как от чего? От жадности, естественно», – ответил Иларион и изобразил, как он дрожит от жадности. Пограничники снова оглянулись, на этот раз привлеченные громким хохотом полковника. «Ну ладно», – сказал Иларион, поднимаясь. «Дело, время, потехи час. Пора». «Ты рехнулся, Забродов. Мне неловко, что я втравил тебя в эту историю, но сейчас ты перегибаешь палку». «Что ты сможешь сделать в одиночку?» «Да то же, что и здесь», – ответил Иларион. «Отдохну, подышу свежим воздухом. Охоты там, конечно, никакой, но хоть порыбачу и скупаюсь, в конце концов». «Ты что, меня теперь до самой смерти будешь шпынять?» – спросил Мещеряков. «А любишь кататься, люби и саночки возить», – ответил Иларион. «И потом, я ведь только начал». Я ведь еще не звонил тебе на службу и не писал жалоб генералу Федотову. Ты у меня еще поплачешь, специалист по туризму и отдыху. Ладно, ладно. А может, все-таки не стоит? Задавая вопрос, Мещеряков знал, каким будет ответ. При всей своей общительности и улыбчивости Забродов умел быть твердым, как скала. «Помнишь, как в Фаусте?» – сказал Забродов. «Люди гибнут за металл, очень не хочется побеседовать с этими доморощенными мефистофелями. У меня такое ощущение, что я им крупно задолжал». «А не позвонить ли в Ригу?» – задумчиво сказал Мещеряков. «А это еще зачем?» – подозрительно спросил Иларион. «Да пока ты доедешь, они, может быть, успеют эвакуировать город. А вот трепаться – моя прерогатива». Назидательно сказал Забродов. «Ты на нее не посягай, полковник. На совещаниях у себя трепись». «Ладно, привет Сорокину. А где он, кстати?» «Да вот, взял плоскогубцы, килограмм булавок и пошел пытать задержанных. Участковый твой ему помогает. Не дает землякам слишком отклоняться». «От булавок, что ли?» «От истины». «А это еще что такое?» Справа от них вдруг неожиданно и громко затрещали кусты, и на дорогу, шатаясь, выбралось подобие человека в изодранной, свисающей живописными клочьями одежде. Лицо его было расцарапано и распухло от комариных укусов. Левый глаз заплыл и не открывался, а ободранная рука крепко сжимала пустую армейскую флягу с отвинченным колпачком, болтавшимся на цепочке. Человек что-то нечленораздельно мычал, и друзья не сразу поняли, что он пытается петь. Почувствовав под ногами твердую ровную поверхность, он остановился и, сильно качаясь, обвел дорогу мутным взглядом зрячего глаза. Глаз был нехороший, налитый кровью и совершенно пьяный. Увидев Иллариона, гуманоид сильно качнулся ему навстречу, едва не потеряв равновесие и хрипло промычал, с трудом ворочая языком. «Москвич!» «Привет, столица! Здорово мы их, а? Сложь, слож. а, а где все наши? Где все, а? Воробей, братуха!» С преувеличенной радостью воскликнул Иларион, обнимая его за плечи и аккуратно разворачивая лицом в сторону деревни.